Но, конечно, нельзя винить мир за то, что мы не можем сфокусироваться. Это ментальность жертвы. Вместо этого, чтобы научиться эффективно пользоваться намерением, нам следует пробудить в себе желание развить эту способность, а затем сделать выбор в пользу работы в данном направлении. Эта цепная реакция ведет к необычайным результатам. В главе ⁇ Квантовый мозг ⁇ мы говорили о квантовом эффекте Зенона, когда человек сознательно удерживает то или иное намерение, то есть фокусирует на нем свой ум. И таким образом через квантовый уровень влияет на макроскопическую реальность. Еще раз процитируем Генри Степа.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 Если реальность это вероятность, реализованная мною, говорит Амит Госвами, доктор философии, или самим сознанием, тогда естественно возникает вопрос: как я могу ее изменить? Как я могу ее улучшить? Согласно старым представлениям, я не могу изменить ничего поскольку не играю в реальности никакой роли реальность уже существует но теперь представления изменились ныне математика дает нам кое что новое она указывает на вероятность того что движения материального мира могли бы быть и другими но математика не может дать опыт который отразился бы в моем сознании я сам выбираю опыт а поэтому я в буквальном смысле творю свою реальность, говорит Амит Госвами, доктор философии. Видимые перемены Глава за главой мы восславляли перемены и твердили, что избегать неведомого — это тупик. Поэтому сейчас вы либо всей душой жаждете нового умопомрачительного опыта, либо решили... Проспать остаток жизни. Чтобы как-то объединить эту длинную цепь взаимосвязанных рабочих фактов, мы попросили доктора Диспензу вкратце объяснить, как нам реализовать свои способности на практике. Как было сказано в одной из предыдущих глав, субатомный мир реагирует на наблюдения с нашей стороны, но средний человек – Удерживать свое внимание на чем-то не более 6-10 секунд. Конец цитаты. Как преодолеть это? Нельзя привести себя к переменам одной лишь силой мысли пишет Марк, нельзя использовать тот же мозг, который втянул нас в болото, чтобы из этого болота выбраться и что-то изменить в своей жизни. Необходимо выйти за пределы себя и посмотреть на мир с новой точки зрения. Кому-то для этого достаточно принять ванну и поразмыслить, или побыть наедине с природой, или сосредоточиться, или помедитировать, или пройтись по горячим углям.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 И, возможно, мы настолько пристрастились к внешнему миру, к стимулам внешнего мира и реакциям на них, что наш мозг, поглощенный реакциями, совсем пренебрегает творчеством. Если бы у нас были соответствующие знания и понимания, а также соответствующее обучение, может быть, мы смогли бы увидеть и измерить отклик мира на наблюдение. Если вы не поленитесь сесть, и обдумать новую жизнь. Если это станет самым важным делом для вас, и вы будете ежедневно уделять этому некоторое время, питая свои планы, как садовник питает семя, то у вас вырастет плод. Возможно, вначале вам потребуется терпение. Возможно, пройдет некоторое время, прежде чем вы научитесь контролировать свой ум.